Глава восьмая Прежде чем выбежать на парковку перед супермаркетом, Михаил Давыдов предусмотрительно выглянул из-за угла. Двое охранников, вытянув шею, вертели головами на крыльце закрытого магазина, третий торчал столбом около его автомобиля. С противоположного торца здания со стороны служебного входа выскочили еще два человека с рациями в руках. Они что-то крикнули своим коллегам, и вот уже четыре пары ног втаптывали снег, приближаясь к спрятавшемуся за углом беглецу. Михаил достал мобильник. Пока телефон включался и ловил сеть, первые два охранника преодолели половину расстояния. Давыдов набрал номер Самошиной. Она ответила сразу, но охранники были уже в паре метров от угла здания. «Вероника, выезжай с парковки направо, дверь не блокируй и не останавливайся». Без предисловий проинструктировал Михаил и выставил из-за угла ногу. Охранник, бежавший первым, наскочил на препятствие и, охнув, улетел носом в сугроб. Однако второй успел остановиться. С кривой улыбкой, не предвещающей ничего хорошего, он доложил по рации. «Беглец наш!» Нападать он не спешил, а лишь контролировал движение Давыдова, ожидая подкрепления. У внедорожника Porsche Cayenne черного цвета с номером из трех восьмерок хищно вспыхнули прищуренные фары. Самошина любила цифру 8, даже ее кабинет в угоду хозяйке был пронумерован не по порядку. Широкие колеса уверенно зашуршали по заснеженному асфальту. Автомобиль поравнялся с Давыдовым одновременно с двумя новыми охранниками, заслонившими ему прямой путь к бегству. Порш, не останавливаясь, проследовал дальше. Охранники засучили рукава. У Михаила засосало под ложечкой. Он один, противников трое, а вот и четвертый, злобно ругаясь, ворочается в сугробе нужно было на что-то решаться. Еще час назад он бы робко оправдывался, пятился и призывал к сдержанности, но сейчас спокойная офисная жизнь оказалась в далеком прошлом. Он – беглый преступник, которого обвиняют в убийстве. Михаил увидел, как из сугроба приподнимается упавший охранник Прыгнув ногой на его спину и используя ее как трамплин, он выскочил на расчищенную парковку и побежал за красными огоньками Порша. Самошина притормозила. Давыдов нырнул на переднее сиденье автомобиля. Из раздвоенной выхлопной трубы вырвались мощные клубы пара. Вероника с наглым ревом вклинила дорогую машину в плотный уличный поток. Позади остались растерянные лица бегущих охранников. Когда автомобиль успешно миновал оживленный перекресток, Вероника стрельнула голубыми глазками в Михаила. «Ты все больше меня удивляешь. И высоты не испугался, и с нашими костоломами справился. Сам не пойму, как в такое вляпался?» «Сильных испытания закаляют, а слабых... Слабаки мне неинтересны». Вероника повернула на широкий проспект и спросила, куда теперь? «Ко мне домой». Михаил назвал адрес. «Мне нужно срочно добраться до компьютера, тогда я смогу кое-что проверить. В своем ноутбуке? Во внутренней сети нашей компании. А Дина, как быть с ней? Она пока останется со мной. Попробуем вместе разобраться в этой чертовщине, ведь все началось с нее». Давыдов обернулся к девочке, сжавшейся на широком заднем сиденье. «У тебя есть куда пойти?» Нет. Когда умерла баба Тоня, вернулся ее внучок и выгнал меня из дома. — Как это выгнал? — Ты имеешь такие же права, как и он. — Нет, я не родная. Баба Тоня меня приютила шесть лет назад, когда я сбежала из... Девочка осеклась и умолкла. — Откуда ты сбежала? — уточнила Самошина. Дина молчала, уткнув подбородок в рыжую меховую окантовку капюшона. — А деревня твоя, Перловка, где расположена? Задала новый вопрос Вероника. «Плетневка. Во Владимирской области. Я на электричке в Москву приехала. Без билета. И у тебя нет никаких родственников?» «Никого». Хмурый Викулов метнул раздосадованный взгляд в бесстрастное лицо Толи Киборга. «Какими олухами ты командуешь? Вчетвером не могут офисного клерка задержать. И что теперь?» Подчиненный молча вытянулся перед сидящим начальником, выпидев вперед и без того широкую грудь. Викулов сжимал и разжимал кулак, словно разминал пальцы. «Я понял, что мне не понравилось в этой китаянке. У нее не было дамской сумочки. Молодая ухоженная девушка и без сумочки. Ерунда какая-то, так не бывает». «Забыла», — скромно предположил Толя Киборг. Современные девки скорее голову забудут, чем сумочку. У них со школы плечи под ремешок заточены. Без трехкилограммового утяжелителя они чувствуют себя голыми чучелами. Байко кивнул. И девчонку упустили, и айтишника хренова. Полный кирдык. В сердцах сокрушался Викулов. Я своим устрою. Только и можешь, что кулаками махать. Ищи Давыдова. Где он, там и пигалица. Парень уход и струхнул сначала, но не дурак оказался. Сообразил, что девчонка нужна ему, как свидетельница. А нам она зачем? Не твоего ума дело. И как его найти? В деле его покопайся, адрес хотя бы узнай. Когда подчиненный вышел, Валерий Васильевич вспомнил о разговоре со Скворцовым. Скоро у шефа закончится запись на телевидении и вновь последуют неприятные вопросы. Но прежде чем отвечать на них, следует самому кое в чем разобраться. Уж очень странное событие сегодня происходит. Люди себя ведут не так, как планировалось. Он ткнул в одну из быстрых кнопок мобильного телефона, на которых были записаны самые важные номера. Когда ему ответили, Валерий Васильевич привычно нажал значок записи и, еле сдерживая недовольство, прямо спросил «И как это прикажете понимать?»